Глава двадцать восьмая. В беседке наступила оглушительная тишина. Я слышал, как со стороны дворца долетали отзвуки музыки. В кронах деревьев нервно орали, потревоженные ярким светом птицы. Я некоторое время ждал, что неизвестный мне аристократ выйдет на свет, но он не торопился этого делать. Но первым, к моему удивлению, не выдержал Антип. Вокруг беседки поднялась стена пламени высотой около метра. Изнутри послышался испуганный женский вскрик. Выругался кто-то из мужчин, и через единственный оставшийся в огне проход выскочили на аллею несколько человек. Три мужчины и две девушки. Все примерно одного возраста, и, что примечательно, личный слуга был только с одним из них. «За нарушение правил приёма вы понесёте наказание!» — резко произнёс Дмитрий Павлович. Именно он оказался хозяином единственного слуги. Судя по всему, остальные гости относились к обычным столичным аристократам. «Недопустимо использовать магию против гостей святлейшего князя Муравьёва!» «Согласно подпункту 5, пункта 3, свода традиций благородных сословий, личный слуга на ежегодном приёме представителей высшей аристократии может не только использовать магию, но и атаковать других дворян, если посчитает нанесённое его хозяину оскорбление достаточно весомым». «Безразлично». И от этого ещё более жутко произнёс Антип. Аура Архимага Аспекта Огня буквально полыхала на десяток метров вокруг оборотня. «И сейчас я вижу прямое оскорбление от достойной смерти». «По закону вы обязаны сдерживать порывы своего слуги», не растерявшись, довольно вальяжно ответил Дмитрий Павлович. Все его спутники тихо стояли в нескольких метрах позади своего предводителя и не сводили глаз с недовольного Антипа, как кролики перед давом. «В этом смысл, Ярослав Константинович. Аристократ не всегда может быть сильнее своих слуг в чём-то, но он всегда обязан держать их в узде. Поэтому заткните своего сопровождающего и поговорим, как серьёзные люди». Сказано это было свысока и довольно насмешливо. Так мог общаться человек, который сильно привык к своей безнаказанности. И, судя по реакции остальных зрителей этой сцены, Дмитрию Павловичу это регулярно сходило с рук. «Нет, господин Муравьев, слегка улыбнулся я, и на лице сына светлейшего князя на мгновение появилось выражение удивления. Не страха даже, а просто удивление, что ему посмел возразить какой-то провинциальный князёк. «Боюсь, в этот раз вам придётся ответить за свои слова в полной мере». Мои слова послужили для сигналом к действию, и оборотень нанёс удар. Быстрый, резкий и такой мощный, что у молодого аристократа просто не было шанса защититься. Вокруг Дмитрия Павловича возник кокон почти белого от запредельной температуры пламени, и последнее, что мы услышали, был громкий полный животного ужаса вопль. «Что вы наделали?» — заломив руки, вскричала та самая девушка, которая так восхищалась словами Муравьёва-младшего. «Это же сын светлейшего князя!» «Не волнуйтесь так, барышня!» — рассматривая медленно пульсирующий кокон огня, сказал Антип. «Я просто дал знать его светлости, что у нас с его сыном возникли некоторые разногласия». Дмитрий Павлович достаточно хорошо владел родовым аспектом света, но тягаться с архимагом точно не мог. Однако я ни на мгновение не сомневался, что отпрыск светлейшего князя находится под надёжной защитой. Ещё в тот момент, как Антип создал кольцо огня вокруг беседки, я ощутил пробуждение родовой сети Муравьёвых. Антип тоже чувствовал работу защиты и осознанно затянул на неразличимую долю мгновения активацию кокона, что дало сетей время сформировать защиту вокруг княжича. Спустя пару секунд пламя бесследно исчезло, и мы увидели сжатого световыми полями Дмитрия Павловича. Он стоял на цыпочках, не имея возможности изменить положение, потому что даже родовая сеть была не настолько сильной, чтобы блокировать атаку оборотня на большой площади. Об этом явственно говорила обильная испарина на лице княжича и подгоревшие полы его пиджака. «Что здесь происходит?» — прозвучал в паре метров от нас суровый голос. Из десятка пространственных окон выходили дружинники рода Муравьёвых с готовым к бою оружием в руках. Вопрос задал их командир. Причём задал его мне весьма агрессивно. «Знаете ли вы, на кого напали, молодой человек?» «Знаю», — невозмутимо ответил я. «Этого человека зовут Дмитрий Павлович Муравьёв». «И как вы планируете оправдаться за свой поступок?» — задал следующий вопрос командир дружинников. Почуяв поддержку, сын светлейшего князя отряхнул подгоревшую одежду и зловеще усмехнулся. «Я?» — откровенно улыбнулся я в ответ. «Я не планирую оправдываться, уважаемый, даже напротив. Чтобы закрыть этот вопрос, я жду официальные извинения от Павла Александровича за ваше вмешательство. С Дмитрием Павловичем мы нашу беседу продолжим позже». Люди вокруг удивлённо смотрели на меня, будто я тронулся умом. Дружинники чуть растерянно поглядывали на своего командира а тот сосредоточенно хмурил брови. Полностью седой офицер не зря работал командиром дворцовой охраны светлейшего князя. Эта должность предполагает очень хорошее понимание ситуации и раскладов среди аристократов. Нужно уметь разговаривать, а не только использовать оружие. Однако принять окончательное решение дружинник не успел. Напрягся и развернулся в сторону дворца Антип. Налились мощью линии родовой сети под землёй. Что-то сработало из амулетов-дружинников, и вдалеке на аллее появилось несколько стремительно приближающихся силуэтов. «Добрый вечер, господа!» — оказавшись в паре шагов от нас, произнёс светлейший князь Муравьёв. Вместе с хозяином дворца пришёл Степан. Видимо, его светлость тоже изволил прогуляться, потому что с ним пришли несколько дворян, среди которых я знал только двоих — князей Эльдарова и Абарова. Павел Александрович на мгновение прикрыл глаза, а потом повернулся в мою сторону. Все остальные будто перестали существовать для светлейшего князя. «Вмешательство моих людей будет компенсировано, Ярослав Константинович. Возможно ли как-то исправить это недоразумение?» «Боюсь, что для этого уже слишком поздно, ваша светлость», — спокойно ответил я. Князь, как и я у себя дома, просто собрал всю нужную информацию из родовой сети. Читая то объяснения или советы ему не требовались. Всего один красноречивый взгляд в сторону сына ясно дал понять, что Дмитрий Павлович и так попал в довольно скользкую ситуацию. «Понимаю», — тяжело вздохнул глава рода Муравьёвых. Интересно, что Степан при этом вёл себя предельно спокойно, хотя другой оборотень только что применил силу на его территории. Учитывая, что именно слуга Павла Александровича направил нас к беседке, Ситуация получалась особенно интересной. «Учитывая ваше право последнего, могу ли я рассчитывать, что этот спор пройдёт на уровне двух аристократов, а не двух княжеских родов?» «Разумеется, Павел Александрович», — спокойно кивнул я. «Дмитрий Павлович оскорбил меня лично и близких мне людей. Поэтому конфликт только между нами. К роду Муравьевых в целом я претензий не имею». И в этот момент я увидел, как в глазах княжича появилась откровенная паника. Ту процедуру, которую сейчас затеял его отец, знали все представители дворянства Российской империи. Её использовали только в том случае, когда смертельный исход дуэли был практически неизбежным, и главы родов хотели избежать неприятных последствий в будущем. Глава рода Муравьёвых прилюдно вычеркивал своего сына за пределы семьи и открыто говорил о том, что не будет за него мстить. «Что ж, благодарю за понимание, ваша светлость!» — тяжело вздохнул светлейший князь. «Дмитрий — мой единственный сын, и, возможно, я слишком сильно его опекал. Это родило в нём самоуверенность и надменность. К сожалению, исправить эти недостатки я не успел. Где вы желаете провести дуэль, Ярослав Константинович?» «Разумовский вызвал чем Муравьёва?» — послышались шепотки в свете светлейшего князя. «Какая наглость!» «Разве так пристало поступать приличному гостю?» — со странным злорадством проворчал ещё кто-то. «Павел Александрович не стал бы вычёркивать сына из-за вызова со стороны», — Рассудительно ответил князь Эльдаров последнему комментатору. «Достаточно открыть глаза, чтобы увидеть инициатора дуэли». «Здесь и сейчас», — ответил я. В этот момент я отчётливо понял, что мотивы и поступки представителей высшей аристократии навсегда останутся для меня чужими. Светлейший князь Муравьёв запросто вычеркнул из списка живых своего единственного сына, чтобы вывести из-под удара весь род. Это не означало, что князь простит мне убийство наследника. Скорее всего, начнётся очень серьёзная экономическая война. А после того, как я потеряю статус последнего, это может перерасти в войну обычную. Но в моменте все формальности были соблюдены при свидетелях. А вот насчёт того, что у самого светлейшего не будет претензий ко мне, Князь говорить ничего не стал. «Стоит ли нарушать ход единственного в году собрания благородных семей таким событием?» предпринял последнюю попытку отложить расправу над княжа, чем его отец. Дмитрий уже выглядел бледным, как полотно. Будто его не только вычеркнули из рода, но и похоронили уже. «Настаивать не буду, но репутация моего рода и так под угрозой вашей светлость. «Это не займёт много времени, Павел Александрович!» Попытался напомнить о себе княжич, но отец тут же смерил его тяжёлым взглядом, и Дмитрий затих. «Как вы, вызванная сторона, вы вправе определить все условия дуэли», вернулся к нашему разговору светлейший князь. «Кто выступит вашим секундантом, Дмитрий Павлович?» Княжич метнулся взглядом по лицам окружавших его людей и увидел, как они отводят глаза. Даже те, кто радостно смеялся его словам о дуэли с главой рода Разумовских, Не решились встать на сторону Дмитрия. Последним в ряду был князь Абаров, и я без особого удивления услышал его уверенный голос. «Я готов быть секундантом Дмитрия Павловича и принять все условия вызванной стороны», произнёс магистр аспекта пространства. «Кто передаст требования князя Разумовского?» осмотрев присутствующих, спросил светлейший князь. «Я передам», — спокойно отозвался Руслан Жабарович и посмотрел на меня если его светлость не против и нет других желающих взять эту роль на себя. Желающих не оказалось. Да и не стал бы я доверять незнакомцам в таком вопросе. Когда все формальности были соблюдены, светлейший князь развернулся на месте и ушёл в направлении своего дворца. Следом за ним потянулась его свита. А потом в пространственных переходах исчезли дружинники Муравьёва. Даже друзья Дмитрия постарались побыстрее покинуть место будущего боя. «Ну что, господа», — попросительно посмотрел на нас Толбат. — «обсудим условия». Рядом с каждым из нас стояли личные слуги, и я только сейчас увидел, что сопровождающий князя Абарова как две капли воды похож на своего повелителя. Наверное, кто-то из близких родственников. С Русланом Джабаровичем прибыл глава его дружины, а сына Муравьева сопровождал довольно сильный маг аспекта жизни, почти магистр. «Здесь есть неподалёку подходящее место», — кивнув в сторону леса, произнёс Дмитрий. На меня он старательно не смотрел, и это показалось мне очень странным. Мне с трудом верило, что сын одного из самых влиятельных людей страны оказался настолько бесхребетным, что потерял весь свой гонор перед лицом обычной дуэли. «Небольшой полигон для медитаций». «Видите, Дмитрий Павлович», — коротко кивнул секундант княжича, а потом посмотрел на князя Эльдарова а мы пока обсудим условия дуэли». «Здесь и сейчас», — произнёс Руслан Жабарович. «Это пока всё, что мне известно. В отличие от его светлости, мы делать выводы можем только на основании того, что видели и слышали. Что скажете, Ярослав Константинович?» «Княжич Муравьёв крайне неприятно высказался по поводу моей сестры и её роли в делах моего рода», — произнёс я. Учитывая ситуацию вокруг моего рода и то, что Анастасия Константиновна последние годы фактически возглавляла мою семью, этого уже достаточно для вызова. Но на этом княжич не остановился. По его мнению, один из лучших магов моего рода — недостойный дикарь. Я при этом подчиняюсь полностью его воле. Князь Разумовский при этом — бесхребетный слезняк, который только и может что прятаться за спинами своей дружины и магов. «Вот как!» — аж крякнул от удивления Абаров. В таком случае у вас были все основания для того, чтобы вызвать Дмитрия Павловича на дуэль. «Это действительно так?» — кивнул я. Но я не успел этого сделать, потому что княжич сам меня вызвал. Мне оставалось только принять вызов. «Предлагаю бой до смерти», <связывая> — оценив вводные данные, произнёс Эльдаров. Каждого из озвученных оскорблений было достаточно для серьёзной дуэли. Дмитрий молчал и даже не пытался оспорить мои слова. «Не могу возражать» дождавшись какого-то невнятного жеста Дмитрия, произнёс Абаров. "Условие? «Бой без оружия и без магии», — произнёс я, и все трое удивлённо уставились на меня. Аристократы часто стремились как-то украсить неприглядные ритуалы убийства. Пара эффектных заклинаний или точный удар клинком выглядели значительно эстетичнее, чем безобразная драка. «Ваша светлость», — осторожно произнёс Альдаров, «это может сильно затянуться?» «Убить голыми руками не так просто!» «Димитрий» тут же посмотрел на Муравьёва и его секундант. «Я согласен», — угрюмо произнёс княжич и снова отвёл взгляд. «Стыд? Страх? Что это такое? Давайте начнём уже!» Дуэльный кодекс Российской империи был одной из тех книг, которые наизусть знали даже те, кто не относился к аристократии, потому что у дворян от определённых поступков могла зависеть жизнь, а простым людям нравилось быть экспертами в недоступной области. Поэтому разъяснения порядка боя и расстановка дуэлянтов не заняли много времени. Однако начать мы так и не успели. В момент, когда наши секунданты уже заняли свои позиции, Дмитрий поднял руку в ритуальном жесте и громко произнёс. «Согласно праву древней крови, я требую замены. Что?» Растерянно посмотрел на него князь Абару. Основной свод законов высшей аристократии позволяет представителям рода светлейших князей производить замену на своего секунданта. Тут же произнес слуга княжича. Однократно и без права повторения вызова со стороны противников в течение года. Есть такое правило. Когда я посмотрел на антипа, кивнул Обородин. Очень старое и почти забытое, потому что неизбежно ведет к несчастью. «Древняя кровь ценнее любой другой!» — резко вскинул голову Дмитрий. Вся его напускная скованность тут же исчезла, и я увидел, как азартно блестят глаза у сына светлейшего князя. «Как глупо!» — покачал головой Эльдаров. «Вовсе нет!» — весело рассмеялся Дмитрий. Вся ситуация начинала походить на бред сумасшедшего, и я решительно не понимал, в чём смысл действий княжича. Но последний явно был уверен в том, что он действует предельно рационально и правильно. Князь Разумовский признал, что не имеет претензий к роду Муравьевых. Древний закон не даст ему вызвать меня лично в ближайшее время. При этом мой род будет мстить не только за оскорбление наследника, но и за убийство верного вассала одинаково неотвратимо. Вот только я не думаю, что вы сможете выжить, Ярослав Константинович. Дело в том, что мой секундант считается одним из лучших поединщиков страны. С оружием или без?» «Мне кажется, вы кое-что забыли, Дмитрий Павлович!» Смерив задумчивым взглядом сына светлейшего князя, произнёс Эльдаров. «Прежде чем так увлечённо рассказывать о своих грандиозных планах, стоило подумать, будет ли кто-то принимать в них участие». «А я подумал», — тут же активно начал кивать Дмитрий. «Я очень хорошо подумал». В этот момент над площадкой возникло толстенное стационарное поле, предназначенное для защиты от массовых заклинаний. Даже на первый взгляд пробить его было довольно сложно. Самое неприятное, что структуры такого плана даже серая мгла Эльдарова не могла уничтожить. Просто потому, что источники этой защиты находились где-то за пределами купола. Антип посмотрел на слугу, и тот медленно покачал головой. «Нельзя, иначе не уйдём с территории Степана», — тихо ответил оборотень. «Генералис Морс», — торжественно произнёс княжич, — «Общая смерть, господа! Гибель поединщика означает гибель его секунданта. Пользуясь древним правом, я могу выбрать одно условие со своей стороны, и я его выбрал. А теперь начнём. Мне ещё нужно успеть на вступительную речь своего отца». «Что скажете, Толбан Акарович?» — посмотрел я на магистра аспекта пространства. «Я очень жаль ваша светлость», — угрюмо произнёс князь Абаров. «За мной долг роду Муравьёвых, и умирать сегодня я не планирую». «Я могу пробить купол, ваша светлость», — невозмутимо произнёс Антип. «Но после этого вам нужно будет очень быстро покинуть территорию рода Муравьёвых. Возможно, за её пределами вам поможет Иван. Мне придётся остаться здесь». «Не нужно», — покачал я головой и задумчиво посмотрел на Дмитрия. Этот человек действовал неадекватно, предельно неадекватно, но крайне эффективно. Если я погибну, то его цель будет достигнута. Род Разумовских будет по факту уничтожен, и всё, чего я добился, перестанет иметь значение. Но одного княжеч не учёл. Умирать я не планировал. Поэтому спокойно посмотрел на князя Эльдарова и попросил. «Ваша светлость, создайте, пожалуйста, поле серой мглы внутри купола, чтобы Дмитрий Павлович вдруг не подумал покинуть нас раньше окончания дуэли». От Эльдарова во все стороны ударили потоки серого дыма, за пару мгновений заполнившего всё пространство площадки. Тут же навалилась странная апатия, и я понял, что перестал ощущать свободную ману вокруг. Остался только мой источник, но этого было вполне достаточно. Князь оказался чертовски силён, и на моём текущем уровне мне было бы крайне сложно ему сопротивляться. Когда следы серого тумана немного рассеялись, я увидел стоящего напротив князя Абарова Тот уже скинул пиджак и закатал рукава белоснежной сорочки. «Что ж, начнём», — снимая пиджак, невозмутимо произнёс я.